пророчество В конце мая все больше стали болтать о том, что Сербия будет вынуждена подписать капитуляцию. И услышав по транзистору утром 3 июня, что скупщина Сербии приняла, а затем председатель утвердил условия НАТО для прекращения бомбардировок, Чомба впал в отчаяние. Косово. Опять Косово. Просто катастрофа. Несчастная Сербия. а ведь еще целая неделя до означенного срока. «Господи, что ты делаешь?» — кричал он и рвал на себе волосы, расхаживая, как обезумевший по комнате. А потом, совершенно обессилев, грохнулся на свою кровать. Какое-то время чем бы смотрел прямо перед собой, в пустоту, а затем встал и пошел за своим пластиковым дипломатом. подобно тому, как каждую неделю каждый из миллиона разочаровавшихся людей по всему свету сминает свой билетик спортивной лотереи, чтобы как можно скорее избавиться от предмета, наглядно уличающего его в том, что он, взрослый человек, наивно предался детским мечтаниям. Так и Чомба вытащил из кейса и демонстративно порвал, а потом смял листок бумаги, который ему вместо славы принес одно только унижение. Мстительно сжимая в кулаке кучку отвратительных бумажных клочков, он несколько минут размышлял о том, что с ними сделать. Он было хотел их немедленно уничтожить, но процесс сжигания в пепельнице закончился бы слишком быстро, о чем бы жаждал основательный неспешный мести, да и себя хотел наказать за глупость. Он сел на софу и, доставая из кучки клочки разорванной бумаги, Медленно прожевал и проглотил их, один за другим. От этого ему стало немного легче, и даже пить не захотелось. Интересно, но когда поедается бумага, то слюны выделяются гораздо больше, чем, скажем, при поедании слоеного пирога. Покончив со своей мучительной закуской, чем бы снова взял дипломат и вытащил из него бумаги с еще одной записью из близкого будущего. он надумал бросить их в мусор. Бумаг было слишком много, чтобы их съесть, да и не принесли они ему такого унижения, как та гнусная записка о завершении бомбежек. И все же, взглянув еще раз, кто бы знал в которой, на дату в заголовке, бы решил поберечь их еще некоторое время. Срок хранения им истекал лишь в конце августа. Весь день 3 июня, а был четверг, Чом бы провел лежа и глядя в потолок. Он размышлял о своей бесцельно прожитой жизни и об ужасе, который его поджидал, когда придут американцы и лишат боевой инвалидности. Света не было, и Чом бы не мог смотреть телевизор. А транзистор опротивил ему до тошноты из-за глупых новостей и оправдания капитуляции. Он и его выключил. И все только лежал и думал. А потом устал от своего лежания и думок. И заснул. Когда в пятницу четвертого июня после полудня дали свет, Чомба вздохнул и включил телевизор. Помятый ведущий сообщил, несмотря на согласие скупщины на условия для перемирия, натовские самолеты прошлой ночью снова бомбили цели в Сербии и Косово. «Браво, Слобо!» Слободан Милошевич выкрикнул чомбы и подскочил с поднятыми руками. При этом он умудрился зацепить люстру со стеклянными висюльками. Та закачалась во все стороны. Но и если бы она упала и разбилась, чем бы не сильно бы расстроился. Великая вещь, когда к человеку возвращается надежда. Десятое июня снова стало актуально. В какой-то момент чем бы даже тяжко раскаялся в том, что съел свой билетик, суливший ему богатство, славу и всеобщее уважение. Впрочем, для него все это сейчас уже не было важно. Лишь бы все произошло так, как написано, и жизнь продолжится. В последующие дни Чомба лихорадочно следил за новостями о военных событиях. Одновременно, беспрерывно переключая каналы, он смотрел телевизор и слушал новости по транзистору. Слушал Чомба ненавистные ему станции, свободную Европу и голос Америки. Стефана Нейманю, он обязал покупать ему две газеты. За время бомбежек из-за чрезвычайного положения различия уменьшились. Но все же еще оставались и более прорежимные, и более оппозиционные газеты. Передерутся ли русские в Думе, пока не договорятся? Предали ли они Сербию или сделали все, что могли? Суеют ли западные политики до конца загипнотизировать своих избирателей, все, что раньше занимало чем да еще как занимало, теперь представляло для него значение только применительно к одному ориентиру. Затихнет или продлится война после магической черты. 10 июня. Каждый час, чем бы бросал взгляд на заключенный в квадратик четверг. 10 июня в кезином календаре. чтобы проверить, не сдвинулся ли случайно этот квадратик. Прекращение бомбардировок могло произойти в любой из дней, но, к счастью, сербские генералы на переговорах в Куманове основательно нервировали глупых американцев и англичан, находя в разных деталях договора о капитуляции зацепки, делающие невозможным его подписание. В субботу, 5 июня, западники лишь побомбили немного в Косово. В остальной Сербии ничего. чем бы опять забеспокоился, как бы они ни остановились раньше времени. Но вот миновала и суббота, перечеркнуто. Бомбежки продолжились. И здесь, и там. Воскресенье, шестого, понедельник, седьмого, перечеркнутое. Во вторник, восьмого, самолеты Б-52 нанесли сильный удар по сербской армии на албанской границе. Среда девятого затянулась. Казалось, она никогда не кончится. Но герои в Куманове все еще боролись с перьевой ручкой. И, наконец, около полуночи подписали капитуляцию. В четверг 10 июня по сербскому телевидению объявили что-то в том роде, что политика мира миролюбивого и обеспокоенного сербского президента победила. И в результате подписана капитуляция, которая в действительности является победой. Война закончилась 10 июня. как и было написано? чем бы нашел успокоение в тихом триумфе. Наконец он смог облегченно вздохнуть. Ветеран перестал запирать дверь своей комнаты, начал расхаживать по квартире и чаще подходить к окну. И уже под вечер вышел из дома, чтобы поболтать у подъезда с соседями. Каждое третье предложение он начинал со слов, как давно было известно, что бомбардировки прекратятся сегодня. Милка несколько раз кричала мужу в окно, что ему звонят партийные соратники. Но бы, вовлеченный в политическую дискуссию, только отмахивался рукой и советовал ей записать имена звонивших, чтобы он мог им потом перезвонить. но когда где-то около восьми Милка прогорланила из окна, что его спрашивает какой-то член главного комитета, Чомба быстро поднялся наверх. «Привет, Стошич, я едва отыскал твой номер с помощью Шульгича. Как ты поживаешь, брат? Слушай, это у тебя было написано послание о том, что бомбардировки закончатся сегодня, 10 июня?» Чомба вздохнул и лаконично ответил. «У меня». «Где ты его нашел? Ты вроде бы упоминал Теслу и член главного комитета национальной партии. Наверняка бы позабыл все те мелкие детали их короткой встречи месяц с лишним назад, если бы не рассказывал о ней изо дня в день в разных компаниях, преподнося как стоящий анекдот. Скажи, мы можем встретиться? Я хотел бы еще раз взглянуть на твои материалы. А? Может, завтра после обеда? который раз вспомнил, как он съел свою записку, бы испытал сильное желание съесть и собственный язык. Но теперь той ценной бумаги у него не было. И бы не мог так легко отказаться от возможности хотя бы психологически отплатить за пережитое им унижение. «Завтра не могу, у меня кое-какие дела». Член главного комитета стал настаивать на немедленном договоре о времени встречи. В ответ ветеран позвал Милку и велел ей просмотреть список его обязательств на несколько дней вперед. Милка оторопела. Наконец Чомба и член главного комитета с трудом условили встретиться через два дня в субботу в кафе у рынка. Повесив трубку, Чомба почувствовал себя так, будто кто-то облил его холодной водой. Он договорился о встрече, на которой опять покажет себя дураком. И все-таки судьба определила быть 10 июня днем триумфа для Чомбы. И ничто не могло этого изменить. В голову триумфатора пришла, так сказать, неоткуда спасительная идея. Перерыв с Милкой весь дом. Они нашли в коробке на шкафу старый регистрационный журнал в твердой обложке и в синей-красную линейку. который отец Чомбе получил на каких-то партизанских курсах по управлению экономикой сразу после Второй мировой войны. Чомбе вырвал из него первый лист и, чтобы набить руку, начал писать «Я Зоран Стошич» и тут же прекратил. У ветерана появилось ощущение, будто он пишет собственное завещание. Да и каракули, которые он написал, не создавали впечатления исторического документа. Тогда Чомба позвал Милку и дал ей ручку. Почерк у Милки был намного красивее или хотя бы убедительнее. рось в старой коробке, в которой он нашел журнал. Чомба обнаружил и две перьевые ручки. Одна была совсем короткой, с пером надрезанным раз сто, не меньше. Другая чуть длиннее, округлая, черная, покрытая лаком. Ее верхняя часть была фиолетового цвета и немного изгрызена. Милка очень обрадовалась тому, что ее муж снова стал деятельным. Больше месяца он не замечал жену, и ей приходилось тяжело. Когда он усадил ее за столик в комнате и начал диктовать политические фразы, она преисполнилась гордости и любви, как в молодости. Когда она в последний раз писала что-то длиннее списка продуктов для покупки на рынке. В тот вечер, 10 июня, после многодневного изгнанничества, Милка вернулась в общую кровать. Причем вернулась, как положено, как жена. А на следующий день бы решительно потребовал от Милки, чтобы она забыла обо всех своих обязанностях и посвятила себя написанию текста под его диктовку. Детям входить в комнату было запрещено. Они только перемигивались, обрадованные тем, что их родители снова разговаривают, да еще и имеют какие-то общие тайны. Чумба диктовал, что-то из головы, что-то из записок, которые сам сочинил рано утром. Милка лизала перо и писала. Потом они вырвали из журнала несколько листов, и Чумба поместил их в духовку, чтобы они пожелтели, состарились. А после этого супруги сделали небольшой перерыв, чтобы Чомба придумал очередную часть текста для диктовки, а Милка за то время поставила в духовку слоеный пирог с творогом. Нужно было сполна воспользоваться моментом, пока было электричество. Бомбежки прекратились, но проблемы со светом еще продолжались. Электростанции пострадали довольно сильно. Когда был свет, Чомба не выключал телевизор. Лишь приглушал звук на время диктовки. Во время перерыва он посмотрел волнительные новости о русских, которые раньше остальных прорвались в Косово и заняли аэропорт в Приштине. И о реакциях страны и всего мира на подписанное перемирие. В голову бы приходили все новые и новые идеи. А потом он и мелкий открылся. Та предложила смягчить немного тон в новых документах Теслы и сделать их более приятными. В частности, включить в них предсказания о смене Клинтона на посту президента в начале следующего года и о том, что Сербия в 2005 году станет богатой, как кувит, как благодаря огромной компенсации за потери в ходе военных действий, которую ей выделят, так и благодаря тому, что в ней найдут лекарства от одной страшной болезни. А найдет его один неизвестный наследник Неманычи по женской линии. Неменечи – династия в средневековой Сербии, вторая половина XII века, 1371. Ее родоначальник – великий жупан Рашки Стефан Немена, правил около 1170-1196 годов. Заложил основу единого феодального государства в Сербии, так называемого государства Неменечи. Царь Стефан Душан – 1331-1355, создал на Балканах обширное сербско-греческое царство и провозгласил себя в 1346 году царем сербов и греков. При его сыне, царе Стефане Уроша, 1355-1371, государство Неманычи распалось и династия пресеклась. Милка также пророчила и возрождение православного царства со столицей в Царьграде. Чомба был вынужден признать, что Милка всецело доросла до него. После обеда супруги продолжили писать и работали до поздней ночи. Когда бы отправился на встречу с членом главного комитета, и он, и Милка сознавали, что в тот день решается судьба их семьи. Провожая мужа в дверях, мелко смеялась и шутливо-заговорщицки показывала язык. Он был весь синий, скорее фиолетово-синий. Когда в субботу после обеда Чомба в своем парадном, но давно вышедшем из моды костюме и с темно-синим пластиковым дипломатом под мышкой вошел в полупустое кафе у рынка, член главного комитета уже сидел там за последним столиком у стены. Он махнул Чомба рукой, как старому приятелю. На круглом столике перед членом главного комитета стояли чашечка кофе-эспрессо, стакан минеральной воды. Рядом лежали ключи от автомобиля, пачка Мальбора и зажигалка Зиппа. Сидел член, скрестив ноги, все в тех же растоптанных макосинах. Единственной обуви, пригодной для его ног, генетически предрасположенных копанком. Штани на его брюк задрались. открыв белые ноги с редкими волосками, и все те же темно-синие носки с орнаментом на щиколотке, в которых он приходил на прошлую встречу с Чомбе. Оглушительно гремела музыка, пустая, турецкая, но зато электронная.